Сомнение. 30 Зулькаада 1046 -го года Хиджры. 25 мая 1637 -го года от Рождества Христова. Бахчи-сарай. Как человек благородный, потомок Чингисхана и наед Гирей в принесенную весть верить не хотел. Но как правитель, от решений которого зависит судьба слишком многих, не прислушаться к ней не мог. Да и были. Ох, были у него подозрения на этот счет. Он подобное сомнение, как недостойное, гнал из головы. Вроде бы совсем изгнал прочь, однако стоило прозвучать тем проклятым словам. И всплыли они из глубин сознания, оказывается никуда не изгнанные, а всего лишь поглубже спрятавшиеся. И ладно, бы речь шла только о моей жизни. Чего стоит воин, боящийся смерти? Но речь шла и о постыдной судьбе подопечных и печальной участи веренной его опеке страны, а это уже совсем другое дело. Что бы там ни думал султан Мурад, Инаид считал себя государем природным и ответственным за судьбу веренного его попечению народа только перед Аллахом. Хоть и был назначен султаном на этот пост после того, как Мураду стало ясно, что бывший до него крымским ханом Джанибек второй раз в Персию не пойдет. А Мураду там очень нужна была именно татарская легкая конница. Он стал целенаправленно разорять западные провинции державы Сифинидов, а лучше татар это сделать никто не мог. Джанибек обещал, клялся, но находил тысячи причин для невыхода в поход. Султану это надоело, и он назначил гордого и храброго Иноед-Гирея, делившего с ним все трудности похода 44 года, крымским ханом. Примечание. По исламскому календарю. По Григорианскому 1635. Однако, когда Инает, пообещавший халифу всемерно ускорить выход крымско-татарского войска в Персию, прибыл в Крым, Он быстро убедился, что нежелание идти в этот поход — не личная трусость или прихоть Дженебека, а твердое мнение подавляющего большинства мурс, беев и простых воинов. Причем не только крымских, в такие походы ходивших очень редко, но и нагайских. Очень уж страшное и печальное воспоминание остались у всех о походе шестого года. Примечание по исламскому календарю, по Григорианскому 1617 -го. Из пошедших с Джанибеком 10 тысяч вернулось всего две. Большинство в ужасном состоянии. Очень длинный путь с неимоверными трудностями и многочисленными врагами, отвратительный климат, выкашивавший не хуже вражеских стрел болезни. Наконец, постоянное поражение от умелых полководцев Шаха несравненно лучше знавших ту землю. Татары без беспамятством не страдали и подвергаться таким испытаниям еще раз не желали. Это было на редкость единодушное мнение почти всех жителей ханства. Упроведшего всю жизнь вне Крыма и Найета, на родине предков очень быстро сменились приоритеты. Входить в историю своего народа как губитель его армии он не хотел свойственное многим гиреям, выросшим на Родосе или в Черкесии рыцарство. Людоловство тогда во всем мире считалось способом разбогатеть и осуждалось в принципе единицами. У него было выражено особенно ярко, и приказы из Стамбула шли вразрез с его мироощущением и коренными интересами подавляющего большинства жителей полуострова. Осознав это, Он написал невиданное по храбрости письмо советнику султана Яхья Эфенди о несправедливости смещения двух своих предшественников. Ведь и гражданская война в Крыму в 20-х годах XVII -го века вспыхнула после требования о новом походе в Персию. В этом же письме он заклеймил позором своего личного врага Араслан Аглу Кантимира, главу могущественной группировки мансуров Буджакской Орды, и Селистрийского Бейлер-Бея, назвав его прислужником османов и интриганом против гиреев. Поступок весьма характерный для феодальной Европы, но самоубийственный в халифате. Впрочем, сам не чуждый рыцарство, на весьма своеобразный манер, естественно, Мурат оставил письмо без последствий. Однако эпистолярным жанром в проявлении непокорства и наед не ограничился. Вместо похода в Персию он затеял войну с Кантимиром. Именно не усмирение непокорного подданного, как мурза буджакских татар Араслан Глу, обязан был подчиняться крымскому хану, а полномасштабную почти на два года войну. Главной опорой хана стал многочисленный и экономически мощный клан Ширинов. Основой богатств этого клана были торговля и ремесла. Очень вовремя он вспомнил о заключенном одним из предшественников Мухаммадом союзе с запорожцами и запросил военной поддержки у сечи. Прецедент был. В борьбе с непопулярным после персидского похода Джинибеком и поддерживавшими его османами Мухаммаду III и его колге и брату Шагин Гирею, удалось несколько лет самовластно править в Крыму, именно благодаря союзу с запорожцами, совершая при этом даже набеги на османские города основываясь на этом договоре и призвал хан казаков. Примечание. 24 декабря 1624 года в урочище карай между Крымским ханством и войском запорожским был заключен союзный договор. Павлюк, копивший силы для противостояния Польше, охотно откликнулся на призыв инаиета. Запорожцы пришли большим табором в несколько тысяч человек, В основном пехотинцы, зато с большим количеством огнестрельного оружия. Однако легкой войнушки не получилось. Кантемир, не будучи идиотом, поход на Персию также не пошел. Он не хуже и на Ета мог представить, что ждет его всадников в таком мероприятии, и губить собственное войско не собирался. Зато он, использовав все ресурсы данного ему в управлении вилоета мощнейшей в Крыму группировки мансуров, Буджакской нагайской орды собрал большое войско. Да и талант военачальника у него оказался на высоком уровне. Если бы не наличие в армии Инаета Павлюка большого количества высокопрофессиональной пехоты и легкой артиллерии, мортирок и гаковниц, то Крымскому хану пришлось бы туго. Даже при активной поддержке сечевиков одержать победу удалось только после почти двухлетней войны. Лишившийся своей лучшей легкой конницы, курды, босняки и арабы ее заменяли не всегда удачно. Халиф был в ярости. Победа в продолжавшейся всю его жизнь в войне с Персией стала для него идеей фикс. Игнорирование вассалами своих прямых обязанностей не могло остаться без реакции метрополии. Паша Кафы прислал крымскому хану письмо с прямыми угрозами. Взбешенный этим иноед ворвался в город со своей гвардией и приказал казнить Пашу и поддержавшего его Кадия. Примечание. Все это было и в реале. В нашем мире Хан поехал в Стамбул по вызову султана в надежде убедить его в правомерности и правильности своего поведения, но был повешен и торжественно похоронен после этого, как знатный рыцарь. Самое смешное, что даже после этого хан надеялся быть понятым в Стамбуле. Ведь его действия были совершенно созвучны его понятиям о чести. Что с нашими понятиями они совпадали далеко не во всем, это как раз нормально. Да и повелитель в частных беседах во многом с ним соглашался. Пришедшему человеку хан верил, но поначалу услышанное его возмутило. Хотел было прервать беседу но немалым усилием воли дослушал все до конца, пообещал обдумать полученную информацию и дать ответ позже. Не думать над полученными сведениями он и не смог бы. Уж очень они жглись и походили на правду. Через сутки, не спавший ни единого мгновения за это время и наед, был готов повторить вслед за предшественником, ханом Мухаммедом II Жирным, «Я подишах. «Господин Худбы и Монеты, кто может смещать и назначать меня?» И подкрепить такое заявление самыми решительными антиосманскими действиями. Посылать отряды на помощь Азаку он решил запретить и нагайцам из Причерноморских степей. Посланник от донских казаков выполнил свою очень хорошо оплаченную работу, настроив и без того оппозиционного инойета на конфронтацию с османами. Конечно, не будь между ними и так серьезнейших противоречий, ничего бы у него не получилось. Однако недовольство немалой части крымской элиты своим подчиненным положением существовало давно и только нарастало со временем. Это уже не раз прорывалось открытым противостоянием, в котором главными союзниками султанов выступали мурзы и беи нагайцев, крайне заинтересованные в продолжении людоловства, ориентированного на сбыт живого товара на юг, султанат. Важнейший союзник халифата на севере стал поворачивать на путь к независимости. Хан не услышал от посланника казаков дальнейших их планов, которые еще больше изменят судьбу его подданных, но тот их и не знал. Эти намерения хранились пока только в головах попаданца и нескольких характерников. И стала стал обдумывать способы захвата городов побережья, которая все, кроме Гизлева и Евпатории, находились под контролем Осман, как и запиравшая крымский перешеек с суши крепости Ор-Капу. Как он не прикидывал, но без нового призыва запорожцев, умевших брать укрепление куда лучше, татар, было не обойтись. Следовало все хорошенько обдумать. Прийти-то казаки придут, но не бесплатно. А ханская казна после тяжелейшей войны пуста. Платить им нечем. Значит, надо найти средства, причем немалые. Поднять налоги? Так меня мои же сторонники не поймут. Занять? Так кто же мне даст такие деньги? Потрясти еврейских ростовщиков? Обязательно потрясем, но нельзя резать барана, с которого стрижешь золотую шерсть. Они и так на только что закончившуюся войну немало золота выделили. Второй военный налог на них слишком большим быть не может. Пожалуй, кроме как у врагов, дополнительно денег взять негде. Пусть мансуры, затеявшая междуусобицу и расплачиваются за нее. книги, читал Георгий Арсеньев.